Глава 20. Элайджа прикидывает в руке увесистую фигуру, переставляет короля на другую клетку на доске, затем убирает пальцы, завершая ход. Ему нравится все, что связано с шахматами, чувство цельности деревянных фигур, их замысловатые движения. Тот момент, когда задуманный план уже практически реализован, и ты знаешь, что всего три хода, и вот тебе шах и мат. Он теперь не может проигрывать, но всё равно играет против самого себя. Быстро принимает решения, выступает то за белых, то за чёрных, даже не потрудившись перевернуть доску. В комнате вокруг него суета. Вдруг вспыхивает спор, слышатся удары, вмешиваются надзиратели, но он к этому давно привык. Ритм тюрьмы — как биение сердца. Чувствует, как кто-то похлопывает его по плечу. Один из охранников стоит у него за спиной. «Кто выигрывает, док?» — интересуется он. «Я, конечно. Не хочешь присоединиться?» «Какой там у насчет? 12 один? Охранник улыбается. Он знает, что Элайджа просто позволил ему победить. Всего один раз. «Не сегодня. Мы получили запрос на посещение. Я знаю, что шеф не станет возражать, но хотел сначала обсудить это с вами». Элайджа заинтересованно приподнимает бровь. «Это из полиции». Старший детектив-инспектор Адам Бишеп. Элайджа опять отводит взгляд. Ничего неожиданного. Но это и не тот человек, который ему нужен. Пока что. «Отошлите его», — отвечает он. Охранник явно удивлен, но согласно кивает и оставляет Элайджу продолжать игру. Тот выдвигает черного ферзя вперед. «Шах!» — шепчет он, снимая с доски еще одну фигуру.